Август 1173 года. Элен сидела на берегу Оры, любуясь широкой рекой. У берега рос густой камыш. Прикрыв глаза рукой от солнца, Элена кинула взглядом большой луг, прилегавший к реке, и увидела вдалеке мужчину, чья легкая походка напомнила ей кого-то. «Симон!» — шепнула она, улыбнувшись. За прошедшие недели она часто думала о нем, но так и не нашла времени сходить к нему в гости. А теперь она поняла, что дело было вовсе не в нехватке времени, а в нерешительности. Она резко поднялась. Нужно было, наконец, с ним поговорить. Элен вытерла мокрые ноги о траву и надела башмаки. Ее захлестнули воспоминания о том дне, когда она убежала отсюда. Элен направилась к лужайке, неподалеку от кузницы. Трава на холме была такой же высокой, как и в те дни, но теперь она доходила ей лишь до бедер. Задумавшись, Элен пошла не к дубильне, а к старой хижине. Девушка дошла до края леса намного быстрее, чем ожидала, и, увидев хижину, замерла на месте. По спине у нее побежали мурашки, хотя было тепло. Теперь домик почти полностью развалился. Вся крыша была дырявой, а из окон выглядывали ветви поросли. Дверь была выбита, а внутри все заросло травой, крапивой и чертополохом. — Последнее время я часто сюда прихожу, — услышала она низкий голос. Элен от неожиданности вздрогнула. На мгновение ей показалось, что это сэр Майлз, и страх костлявой рукой схватил ее за горло. Обернувшись, она увидела высокого стройного мужчину с сильными руками. Элен колебалась. «Симон?» Наконец она узнала его по улыбке. На левой щеке у мужчины был небольшой уродливый шрам. «Я уже давно хотел к тебе зайти». Симон нервно почесал за ухом. «Да, я тоже хотела к тебе зайти». «Прошло столько времени», — тихо сказала Элен. «А волосы у тебя такие же рыжие». Симон застенчиво поковырял ногой землю. «Хорошо выглядишь». Элен не знала, что на это ответить, и промолчала. «Пойдем ко мне». «Мама обрадуется». Сказав это, Симон покраснел. «Братьев моих ты сейчас, наверное, и не узнаешь. Они так выросли, кроме разве что Михаэля. У него только начала расти борода. Но ведь он был совсем крохой, когда ты... когда ты ушла». «Ушла», — пробормотала Элен. «Правильнее было бы сказать, меня прогнали». Симон либо не расслышал ее слов, либо сделал вид, что не расслышал, как бы то ни было, но на это ничего не ответил. Элен молча шла за ним по той же тропинке, по которой они тогда бегали через лес. Сквозь кроны деревьев пробивались солнечные лучи, заливая дорожку мягким светом. Дул легкий ветерок, мирно гудели пчелы, Но всё же что-то изменилось. Они выросли и теперь могли никого не бояться. Никто их не преследовал.